В день летнего солнцестояния в качестве первой ритуальной жертвы нацистами-мистиками был убит сионистский мудрец Вальтер Раттенау. В день летнего солнцестояния 22 июня 41 года для Советского Союза началась вторая мировая война. На захваченной Украине на торжественном банкете в честь немецких офицеров и сотрудников Гестапо, устроенном у аницкими католическими священниками, епископ Кацеловский возглашал Наш святейший Папа Римский объявил крестовый поход против безбожников-большевиков, в чём мы, католическое духовенство, займём ведущее место. Ровно через 60 лет полного астрологического цикла 5 на 12, ровно 60, в день летнего солнцестояния 22 июня 2001 года некая таинственная сила двинула Папу Римского в поход по тем же местам Украины и Белоруссии присущийся старик, посредник божества совершил крестный ход по землям поверженного Советского Союза. Состоялось то, что не смогли когда-то обеспечить легионы отборных истинных арейцев-магов, готовых месить кровоточащее человеческое тесто. Магам в рясах помогла довершить тот крестовый поход магия более тонкая, та, которая незаметна и которая не сопротивляется, которой даже благодарны. В всплеску активности контактов с пришельцами занятие целительством всех и вся в Советском Союзе. И самому развалу империи зла, не разбомбившей ни одного Вьетнама, предшествовала одна грандиозная магическая акция. В результате неё на одной шестой части земной суши, как мы обычно говорили о территории Советского Союза, каждый третий житель приобрел повышенную внушаемость. В 1989 году по центральному телевидению была проведена серия гипнотических сеансов. Оператор Кашпировский, который провел эти сеансы, обозначил их задачу как исцеление населения от 10 тысяч болезней. Применялся метод якорения из нейролингвистического программирования, опасность которого сейчас осознаётся психотерапевтами и которое теперь запрещено к применению. Играла музыка, при звуках которых у людей, сидевших в зрительном зале и перед экранами телевизоров, начинались самопроизвольные неконтролируемые движения тела. Оператор ввел слушателей дальше к более глубокому воздействию, говоря «это нормальная реакция», он зачитывал телеграммы благодарных телезрителей, у которых после сеансов происходили чудесные исцеления. Что происходило в это время с психикой, слушателей и зрителей, не догадывался никто из них. Каждый, кто знаком с техникой гипноза, знает, что слова гипнотизера не несут конкретного смысла. Их функция только управление состоянием человека, введение его к нужной цели. Неосведомлённый человек не может определить эту цель по самим словам. Общество было в состоянии аффекта от сеансов, все были под впечатлением чуда и требовали его повторения. А в это время Министерство здравоохранения получало множество телеграмм и сообщений со всей страны о последствиях телепсихотерапии, и в них говорилось вовсе не об исцелениях. Общее число осложнений после телесеансов Кашпировского – 115. В том числе обострение психических заболеваний – 22, острое психическое состояние – 26, то есть вновь возникшее у людей, до того не болевших. Сама-то неврологические осложнения – 67. Просим оказать помощь медсестре М. с расстройством речи, дрожанием и резким похуданием после 4 сеансов Кашпировского. Гудермес. Просим найти Кашпировского для оказания помощи женщине, находящейся в состоянии сомнамбулизма после его телевизионного сеанса. Амурск. У учащихся средней школы номер 49 Ташкентской области во время сеансов развилась групповая истерическая реакция, которая длилась в течение двух недель и дезорганизовала работу школы.